Глава девятая. Удержаться было очень сложно, а я и не старался. Видимо, сказалось накопившееся за день напряжение. И даже упиравшаяся в пах спица меня не остановила. «Если ты хоть кому-нибудь», — сквозь зубы процедила Аня. Вот только договорить она не смогла. Я наклонился еще ближе и страстно впился в ее манящие губы. Девушка на мгновение растерянно замерла, а потом отскочила на метр назад и залилась краской до самых ушей. — Волков, ты совсем ошалел. Ты чего творишь? — явно не знаю, как себя вести, — выпалила курсантка. — Или тебе жизнь дорога Я, да я... Держа перед собой трясущиеся спицы, она пыталась собраться с мыслями. — Ой, прости. Подумал, ты именно этого и добиваешься, — широко улыбнулся я. — Ты разве не для того по сторонам смотрела, чтобы убедиться, что нас никто не потревожит? Анна еще сильнее выпучила глаза и чуть было не поперхнулась. — Ты... я... дурак... Снова в растерянности выпалила она. Я понимал, что она пыталась мне угрожать, но не понимал, почему. Ситуация со старшекурсниками была пикантной, но там я выступал в роли спасителя. За такое людей не пытаются проткнуть спицы в темном углу. Девушка попыталась совладать с эмоциями и принять прежний суровый вид. Выходило плохо, но она отчаянно старалась. — Так и зачем же ты тогда меня зажимала тут? — насмешливо спросил я. — Если ты хоть кому-нибудь... Теперь фраза уже не выглядела такой угрожающей. Аня старалась создать необходимую атмосферу, но это уже было невозможно. Вся ее внушительность испарилась. «Хоть кому-то скажешь, что видел в поезде или здесь, то я найду тебя». М -м -м, заманчивое предложение? Или чего же?» — заинтересованно спросил я, подступая к ней на шаг. Анна же, наоборот, словно загнанный зверек, попыталась отступить еще дальше и уперлась спиной в книжные полки. Теперь в ее глазах читался страх и неопределенность. Она уже не знала, чего от меня ожидать. «И ты за это заплатишь», — вырвав из моих рук стопку своих книг, прокричала она и убежала без оглядки. «Было бы на что смотреть, хотя было», — я задумался и удивленно хмыкнул. «Так это все из-за поезда». Я не спеша направился к выходу. Вместе со своими книгами девчонка выхватила и мой свод правил университета для поступающих. «Молодец, блин!» К своей казарме я решил идти другой дорогой, и, как оказалось, не зря. Изначально я думал, что забреду в какой-нибудь тупик или вовсе заблужусь, но повсюду висели таблички с указателями. Некоторые названия мне ничего не говорили, но одно сумело заинтересовать. Рекреационная зона номер три. Пять коридоров, три поворота, и я вышел к самому настоящему парку. На привычный лес это было не похоже. Деревья стояли слишком ровно, как по линейке. И даже частые кусты только притворялись дикими. Минут десять я бродил по пустым дорожкам, но это было совсем не то. Тогда я полез в заросли, где вскоре обнаружил спортивную площадку. Небольшую, но достаточную для того, чтобы тренироваться по утрам. Турник, брусья и еще пара снарядов, но большего мне и не требовалось. Мелькнула мысль испытать их в деле, но я быстро ее отбросил. Устал за день, да и не хватало еще новые приключения на одно место найти. А я уже ничему не удивлюсь. Вполне возможно, что прямо сейчас нагрянут местные старшекурсники и начнут качать права, как сегодня в столовой. Нафиг. Пора отдыхать. Вернувшись в комнату, я застал там Сашку. Сильно расстроенного и на удивление молчаливого. Парень валялся на своей кровати и пялился в потолок. «Ну как? Сильно досталось?» — нейтрально спросил я. Подбадривать людей у меня никогда не получалось. «Да не то чтобы» неопределенно ответил он, не поднимая головы. «Также 8 часов работ на первый раз выдали. А ты где все это время пропадал? И где это уже успел форму поцарапать? Только сейчас я заметил небольшой порез на плече. Вот, блин, как так-то? Только же сегодня выдали. Я прямо не переставал удивляться собственному везению». «Да это... не обращай внимания», — отмахнулся я. «В библиотеку ходил». Сашка вопросительно посмотрел на меня, но говорить ничего не стал. «Ты лучше расскажи о местных правилах и устоях», — падая на кровать и переводя тему на действительно важные вещи, попросил я. «Что нас завтра ждет? Какие именно работы это назначили за ту драку? Да и про факультет ты что-то упоминал? Про какую-то вражду? Кстати, а мы на каком факультете?» Я уже успел привыкнуть к неловким паузам и напряженному молчанию окружающих. Иногда я задавал слишком странные вопросы. Примерно то же самое было и сейчас. Помолчав с минуту, Сашка свесился вниз и, вытаращив на меня глаза, заговорил. «Ты сейчас серьезно? Нет, ты серьезно? Ты что, даже факультета, на который поступил, не знаешь? А как ты поступал-то тогда? Да как такое вообще возможно?» Не прекращал он возмущаться. Вопросы выстреливали один за другим, но я даже не думал на них отвечать. «Да тише ты! Можешь поспокойнее разговаривать?» Поморщился я. «Голова уже болит». «Давай по порядку. Что у нас за факультет?» «И какие они вообще бывают Такс, ладно. В принципе, я верю, что ты действительно можешь не знать нашего факультета», вздохнул сосед и принялся слезать со своей кровати. «Хотя ты, наверное, единственный человек в мире, способный на такое. Ну, допустим». Он сходил до небольшой тумбы в углу, налил и залпом выпил стакан воды, а потом продолжил. «В общем, мы находимся на факультете ликвидации прорывов. Но сюда входит много чего» вплоть до прямых столкновений с вторженцами. Сашка увлеченно размахивал руками, пытаясь разъяснить мне прописные истины. «По сути, мы — контактники. Наверное, самое опасное, но при этом одно из важнейших направлений. Ну, если говорить простым языком, чтобы ты понял. Я тебе тресну сейчас, чтобы ты понял», — насмешливо возмутился я. «Нормально, я все понимаю. Просто не было времени на эти азы». «Да ладно тебе. Чего ты так всполошился?» — тут же заволновался тезка. «Мы же друзья». — Вот я и дам тебе по-дружески, — продемонстрировав собеседнику массивный кулак, пообещал я. — Да верю я, верю! — ловко убирая в сторону вероятную угрозу, выпалил Сашка. — Все, не маши только своими кувалдами. — Какие еще факультеты существуют? — улыбнувшись впечатлительности соседа, спросил я. — протянул он. — Ну, визуальный контроль есть, это типа разведчиков, следят за всем и вся. — Угу, дальше... Вспомнив физиономию Дубровцева, проворчал я. Артефакторы, немного подумав, ответил Сашка. Хотя официально их называют научными исследователями, так как они занимаются всем. От изучения аномальных тварей и того, как с ними лучше справляться, и до разработки или улучшения различных устройств и артефактов. Ну, тоже много чего, так и не перечислить. В общем, там мозговитые ребята. Ясно. Еще есть что-то. Конечно, есть. В очередной раз, удивившись, ответил Сашка. «Логисты, которые отвечают за скрытное передвижение и оптимальную доставку любых грузов, туда же и техника входит. Ну, тайные дороги там, вот это все. Понимаешь?» Я тут же вспомнил странный поезд и уверенно кивнул. Переступив с ноги на ногу и прочистив горло, мой сосед продолжил. «Ну и факультет урегулирования. Они занимаются вопросами по ликвидации последствий, финансовыми и юридическими». Но там слишком много различных нюансов. Явно не стремясь погружаться в подробности, сообщил Сашка. «Если и на мирцы что-то поломали, то мы за это платим, верно?» Недоверчиво спросил я, и мой сосед тут же показал мне большой палец. «Несправедливо». «В точку. У каждого факультета, естественно, свои особенности. Каждый изучает предметы в соответствии со своим профилем. Возможно, иногда будут проводиться и общие занятия по базовым понятиям. На этом, в принципе, все» закончил он. А чем они отличаются? Спросил я, и видя непонимание на лице Сашки, решил пояснить. Ну, сегодня в столовой ты сказал, что там практически все с одного факультета. Как ты это понял? А, мой информатор взмахнул руками и ткнул себя в грудь, что-то показывая. У всех учеников специальные значки вот здесь есть, под которыми определенного цвета полоски. Если значка нет, как у нас, очевидно, что мы только поступаем так как нам их выдадут только завтра утром на торжественном открытии нового учебного года. Хм, тогда понятно, как все сегодня с легкостью определяли, что я новичок. Хотя реакция старшекурсников была довольно своеобразной, словно это не университет благородных дворян, а за штатное училище. «Что-нибудь еще?» — с интересом уточнил сосед. «Видимо, ему понравилось кому-то что-то объяснять. А мне это было только на руку». «По поводу дополнительных работ, которыми нас наградили, вспомнил я еще один важный момент. В чем они заключаются? Что именно мы будем делать?» «Ой, да это, по сути, зависит от фантазии», — отмахнулся Сашка и тут же уныло улыбнулся. «От фантазии того, кто будет раздавать задачи. После занятий мы придем в определенное место, где нас отметят, и там же нам выдадут какое-нибудь задание. Например?» — с интересом спросил я уже представляя себе, как нас отправят помогать опытным сотрудникам в решении разных проблем. «Да что угодно, в зависимости от необходимости. Хоть полы подметать, не знаю даже», — задумавшись, отозвался Сашка. Я помрачнел. «Такая работа точно не по мне». «Может, в столовой чем помогать? Народу-то много?» «Понятно», — я протяжно зевнул. «Ладно, если есть что-то очень важное, что мне стоит знать, лучше скажи сразу, об остальном поговорим потом» а то поздно уже». дофиг да фиг знает». «А, вспомнил», — сполошился сосед. «Странные слухи ходят про местного библиотекаря. По возможности лучше не пересекайся с ним, ну, мало ли». «Так, ну понятно. В принципе, я не удивлен», — мелькнула спокойная мысль. Сосед с подозрением на меня посмотрел, но в очередной раз промолчал. Мы еще немного поболтали и улеглись спать. Место было незнакомое, но я слишком устал». После всех сегодняшних событий отрубился практически моментально. «Вот только толком поспать мне не дали».